всякую ночь ей очевидно хотелось что-то высказать чувство отдавило ее но она и сама не понимала своих чувств и не знала как их выразить Николая Сергеевича она полюбила почти более всех кроме меня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 Шепотом и с уторопленным видом стал нам рассказывать о результате своих похождений. Место, о котором он хлопотал, было за ним, и он очень был рад. «Через две недели можно ехать», — сказал он, потирая руки и заботливо, искоса взглянув на Наташу. Но та ответила ему улыбкой и обняла его так что сомнения его мигом рассеялись. — Поедем, поедем, друзья мои, поедем, — заговорил он, обрадовавшись. — Вот только ты, Ваня, только с тобой расстаться больно. А замечу, что он ни разу не предложил мне ехать с ними вместе, что, судя по его характеру, непременно бы сделал, —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 Он верил в это и был рад своей вере. — Аннели, сказала Анна Андреевна. — Нелли? Что ж, она, голубчик мой, больна немножко, но к тому времени уж, наверное, выздоровеет. Ей и теперь лучше. Как ты думаешь, Ваня?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 Анна Андреевна, узнав от меня, что Александра Семеновна еще не успела сделаться его законной супругой, решила про себя, что и принимать ее, и говорить с ней «в доме нельзя». Так и наблюдалась, и этим очень обрисовывалась и сама Анна Андреевна. Впрочем, не будь у ней Наташи, и главное, не случись того, что случилось, она бы, может быть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 удивилась и очень обрадовалась а генрих был рад я это теперь помню этот вечер Нелли была как-то особенно слаба и слабонервна. Доктор с беспокойством взглядывал на нее. Но ей очень хотелось говорить. И долго, до самых сумерек, рассказывала она о своей прежней жизни там. Мы ее не прерывали.